Глава шестнадцатая «Ну все, мы попались. Алентер сейчас сложит два и два, и все поймет. Это платье моей девушки», — выпалил Джеральд. Она заходила в гости, промокла под дождем. Мама дала ей сухую одежду, а свое платье она забыла. «Какой находчивый Сквайр! Молодец!» Генерал хмыкнул. «Ладно, нам пора. Джеральд, помогите вашей маме дойти до экипажа», сказала Лентер и потянулся одевать детей в пальто. Я поспешила помочь. Вместе мы слаженные быстро справились. Генерал ловил девочек и засовывал ручки в рукава, передавал мне, и я застегивала пуговицы. Затем я подхватила мамино залатанное и погрызенное молью пальто, которое мы купили на рынке, и помогла ей одеться. Мэтр Батлер приоткрыл дверь хижины, подхватив зонт и ждал генерала с детьми. «Не отпускайте меня! Держитесь, держитесь, леди!» заскулил Джеральд, поднимая маму и, поняв, что привлек все наше внимание, добавил. «Дорогая мама, держитесь за меня!» «Не могу!» закряхтела мама и снова закашляла, но уже без мокроты и бурления. «Давайте тогда на руки!» пробормотал Сквайр. Джеральд раньше был сильным магом огня и обладал большой физической силой, но за последний год недоедания и тяжелой работы в местной кузнице очень похудел и потерял былую силу, как физическую, так и магическую. Я догадывалась, почему он говорил за ужином, что наелся, съев всего пару ложек картошки. Он заботился о том, чтобы мама и я были сыты. Отец поручил ему заботиться о нас. И Джеральд делал все, что было в его силах. Сквайр не смог поднять маму на руки, и она снова осела на кровать, тяжело вздыхая. «Может быть, еще разок попробуете встать?» — проговорил он с виноватым видом. «Не могу на это смотреть», — тяжело вздохнул генерал. «Возьмите детей, Джеральд». Алентер решительно прошел к постели моей мамы и наклонился к ней. «Позволите, госпожа Маргарет». Мама вздохнула от безвыходности и кивнула. Алентер легко ее поднял, словно она ничего не весила, и вынес на улицу. Он снова стремительно двигался, мэтр с зонтом бежал за ним, но едва мог догнать. Генерал занес маму в экипаж и вернулся за детьми, которых шаткой походкой нес Джеральд. Генерал взял девочек. Я остановилась и с сочувствием поглядела на Джеральда, оставшегося стоять посреди тропинки. «Как ты? Совсем ослаб, Джерри!» Я потянулась в карман за купюрой. «Пока живу у генерала, деньги мне не понадобятся. Я была в этом уверена. Он надежный человек. А вот Джеральду они очень нужны. Вот возьми, купи еды, поешь хорошо, ладно?» «Может, пару выходных возьмешь в кузнице?» «Ты нужен нам, здоровый!» Под ногами прыгал пирожок и жалобно скулил. Я читала по его глазам. «Не уезжай, Лиззи! Я соскучился!» Готова была заплакать. Джеральд поднял пирожка на руки, и я погладила симпатичную мордашку пса с большими влажными глазами. В прошлый раз было очень трудно расставаться. а теперь еще труднее». «Луиза!» — послышался строгий голос генерала. «Только вас ждем!» Алентер шел ко мне решительным шагом. Я похлопала Сквайра по плечу и собралась бежать к генералу навстречу. «Не нравится он мне, леди Элизабет», — прошипел Джеральд и добавил громче. «Спасибо, тетушка Луиза, обязательно сообщите, когда доедете». Я обернулась и махнула рукой. в тот же миг налетев на генерала. Алентер кивнул на прощание Джеральду и указал мне жестом идти к экипажу. Генерал открыл дверцу и помог мне сесть в карету. Дети были уже пристегнуты, мама укрыта пледом. Мэтр Батлер с важным видом водил над ней руками, проверяя состояние. Мне стало страшно неловко, что я забыла о своих обязанностях няни, и задержалась за болтовнёй с Джеральдом. «Простите», — проговорила я, поглядев в заполненные тьмой грозные глаза генерала. А Лентер стал ещё суровее. Он уже долго молчал, и мне делалось не по себе. «О чём он думает? На что злиться? Неужели раскусил нас?» «Трогай, Альберт», — приказал он стальным голосом «возничему» и устало откинулся к спинке. За окном раздался грозный лай, как будто налетела стая собак. Но других собак, кроме пирожка, поблизости не было. Неужели это пирожок так загавкал, возмужал? Прежде рядом со мной он только радостно поскуливал. Что это? Тот самый карликовый бульдог? Хрипло сказал генерал. Похоже, закивала я и чуть слышно всхлипнула. Темный поглядел на меня. и словно сбросил с себя ледяную корку. На его лице возникли яркие эмоции сопереживания. «Альберт, останови!» — приказала Лентер. Генерал открыл дверцу, и в карету тут же влетел пирожок, заметавшись в поисках меня, а когда обнаружил, влез на колени и заурчал, подобно кошке. Лапы у него были грязные и мокрые после дождя, И мое платье окончательно перепачкалось. Смелый песик, проговорил генерал. Он очень ласковый и любит Луизу, ответила мама. Луиза, видимо, тоже его любит. Усмехнулся Алентер, не сводя с меня взгляда. Пирожок лизал мне лицо и капал слюной на грудь. Платье приобрело окончательно ненадлежащее для няни. Вид. «Трогай, Альберт», — снова приказал генерал Возничему. «А пирожок что, поедет с нами?» — проговорила я, затаив дыхание. «Я очень-очень хотела взять с собой собачку. Я буду просто счастлива». «Как вы его назвали?» — усмехнулся Алентер. «Пирожок? Разве это имя?» «Позвольте заметить, генерал, что у вашей собаки имени лучше», — ответила я. «Ее зовут Булка», — пояснила я маме с усмешкой. «Не Булка, а Булочка. А Булка — это только тогда, когда плохо себя ведет», — уточнила Лентер. «Ну, а у меня всегда пирожок». Я счастливо засмеялась, а Лентер, сидящий напротив, застыл. Долго и напряженно смотрел на меня, а затем поднялся рывком и потянулся ко мне. «Мамочки!»